Глава 34. Проехав Проехав деревенский магазин, Маркс свернул на боковую улицу, ведущую к девятой линии, и остановился на своем прежнем месте. Отворив калитку участка номер один, принадлежащего Ерохиным, он обошел дом и направился прямиком к остаткам сгоревшей бани. Разрушенная кирпичная печь и часть обугленной, не до конца сгоревшей парилки. Все, что от нее осталось. Как рассказывал Михалыч, пожар начался в предбаннике, когда искра попала на пролитый возле растопки керосин. Пожарные дознаватели человеческих останков не нашли. Да и Марк не верил, что Марину сожгли вместе с баней. Все же полное сгорание трупа в условиях обычного пожара практически невозможно. Для этого потребуется очень длительное воздействие огня. А баня сгорела меньше, чем за два часа. То есть, по-любому, что-то бы досталось. А значит, баня, скорее всего, ни при чем. Марк вернулся к дому. Снег местами уже сошел, обнажив просевший фундамент, прошлогоднюю сухую траву и скользкую плитку. Возле крыльца она совсем раскрошилась, и Марк вляпался в подтаявшую грязь. Еще раз мысленно поблагодарив Аркадия Семёновича, он отпер навесной замок, сорвал бумажку с размытой надписью «Опечатано» и шагнул внутрь. Дом встретил его холодом и сыростью. Закрытые ставни не пропускали дневной свет, и Марк включил фонарик на телефоне. На полу валялись кучи тряпья, под ногами что-то хрустело, пока он шел из коридора в ближайшую комнату. Это оказалась бывшая гостиная, от которой остались лишь кирпичный камин, шкаф без дверей и диван, зияющий поролоновым нутром. Одно за другим Марк обошел все помещения на первом и втором этажах, но не нашел никаких уцелевших вещей. Все и правда давно растащили. Марк вернулся вниз и снова внимательно осмотрел пол первого этажа, скрытый под слоем мусора и пыли. Еще на улице он заприметил отверстие в фундаменте для вентиляции подвала. И вскоре за дверью кладовки нашел, что искал. Небольшой люк, заваленный грудой пустых коробок. Марк подергал его за ручку. Люк не поддался. Дернул сильнее, но чуть не упал, когда ручка оказалась в его руке. Люк при этом остался на месте. Пристроив телефон на картонной коробке, Марк выудил из рюкзака складной нож и сунул его в щель между полом и крышкой, поддев ее как домкратом. Послышался скрежет. Крышка зашаталась. И в этот момент что-то упало вниз с металлическим стуком. Отбросив рукоять ножа с обломанным лезвием, Марк открыл люк, забрал мобильный и спустился по крутым деревянным ступенькам. Спрыгнув на бетонный пол, он закашлялся от поднятой пыли и посветил фонарем по сторонам. Помещение размером с его спальню, вероятно, служило когда-то погребом и выглядело нетронутым. Сюда так и не дотянулись руки воришек. Вдоль стен стояли железные стеллажи, Луч фонаря поочередно выхватывал помятые коробки и стеклянные банки. Кое-где валялись осколки вперемешку с засохшими остатками консервации. В углу стояли маленький холодильник, пылесос и деревянное ведро с двумя ушастыми ручками, какие часто используют в бане. На его боку чернела заметная подпалина. Повинуясь внутреннему чутью, Марк подошел ближе и посветил вглубь шата. Что-то слабо блеснуло. Марк присел на корточки и вытряхнул его содержимое на пол. Старые губки, тряпки, резиновые перчатки и... Марк не поверил своим глазам. Несколько круглых, потускневших блесток размером с рыбью чешую. Поетки. Наверху что-то отчетливо хрустнуло. Он вздрогнул и прислушался. «Нет, не показалось». Снова послышались чьи-то осторожные шаги, которые приближались к кладовке. Марка прошиб холодный пот. За доли секунды представилось, как захлопывается люк, похоронив его тут вместе с находкой. Сквозь слои бетона сигнал мобильного наверняка не пробьется. Мигом подцепив пальцами пару паеток, Марк сунул телефон в задний карман и, держась за перила одной рукой, взлетел по ступенькам. Никого не было. Марк достал из рюкзака полупустую пачку сигарет и пересыпал туда паетки. Затем закрыл люк и еще раз обошел дом, чтобы убедиться. Непрошенные гости уже ушли. Заперев входную дверь, он спустился с крыльца и остановился. В грязи перед лестницей отпечатались глубокие следы. Одни от его ботинок с рельефной протекторной подошвой, а рядом другие, с волнистым узором на пару размеров меньше. Некоторые из них вели в дом, некоторые обратно. Маркс сфотографировал отпечатки и пошел прочь с участка Виктора Ерохина. Ему предстояло нанести еще один неожиданный визит.